Там, где пали храбрые. О битве на Ранове узнал Евпатий по пути из Чернигова на ночном привале под от оттяжка израненного ратника, уцелевшего при побоище. Уже несколько дней до того встречал полк Евпатия беглецов с Дона. Беглецы шли небольшими кучками. Они обходили торные дороги стороной, избегали встречных. И в жилые места их загонял только при холод. Шесть дней пробивался полк Евпатия сквозь метели и бездорожья с Чернигова на Елец. Кони на дорожной наледи скользили и падали. Воины выбивались из сил. Многие из них просили отстать, и Евпатий, торопясь достичь пределов Рязани, отпускал ослабевших и тех, кто потерял коня. Он понимал, что этой силой не помочь Рязани. Вслед ему княжич Ингварь, Должен был повести большое воинство князя Черниговского, которое стекалось к Чернигову из застав и сторожей восточной границы княжества. В Варголе Евпатий дал своим воинам дневной отдых. Впервые за шесть суток воины сняли с плеч мокрые япончи из белого войлока и скрипучей кольчуги. Кони жадно прильнули в тихих стойлах колодом с подогретым ячменем. И вот, сидя в избе, чуть освещенной лучиной, услышал Евпатия от Ратника повесть о гибели рязанских князей и всего их воинства на поле при глубокой речке Ранове. Ратник был из пронского полка князя Всеволода. Молодой с лица и статный, Ратник был закутан в грязные трепицы и с трудом передвигал свое могучее тело. У него была посечена татарской саблей голова и плечо пробито каленой стрелой. Но не эти раны валили его с ног. Ударил его татарин коротким копьем прямо в грудь. И хоть упал тот татарин, разрубленный надвое, но и сам ратник не устоял на ногах, грохнулся на землю и прикрыл своим телом поверженного врага. Его подобрали и увели с поля два воина-мурамчанина. Сражаясь, они упали обессиленные на того ратника, А когда затихла сеча и в татарских шатрах разложили очаги, запах жареной конины вывел воинов из беспамятства. Они поднялись и увели с собой в лес ослабевшего прончанина. Под дубком два муромских воина отошли в родную сторону, Оратник пристал к обозу беглецов. При неверном свете лучины Евпатий со своими спутниками долго ужинал. Рядом с ним сидел Замятня, а по другую сторону Нечай. Два черниговских сотника расположились на скамье. Из большого горшка валил седой пар, в горшке варилась соленая рыба. Уха была густая и в ней плавали крупные луковицы. Когда уха была съедена, и от жирных лещей осталась против каждого едока кучка тонких костей, на стол подали сыченый медом пирог. И перед каждым стрепуха поставила долбленный корец с пенной брагой. Ратник, лежавший на припечке под теплым кафтаном, закончил свой рассказ и слабеющим голосом сказал Понапрасно спешишь ты, воевода, и воинов своих зря маешь, и коней оставишь без ног. Не спасти теперь ни Рязани, ни всей Руси». Евпатий приказал очистить на скамье место, и, нечаясь заметней, помогли ратнику перейти с припечка к столу. Евпатий придвинул к Ратнику корец с брагой и краюху сыченого пирога. «Освежи уста, добрый молодец, и поешь. Оплошал ты, гляжу я». Ратник осушил корец, покрутил укутанный в тряпице головой и склонился на скрещенные руки. «Не идет мне еда на ум воевода». Евпатий помолчал, глядя на могучие плечи Ратника, обтянутые пестрединой рубахой. По виду ратник был ему однолеток, но трудные раны сделали лицо его темным и потушили свет очей. А на ранове что приключилось, не слыхал ли? Рязанцы моисконные и по всяк день терзает нас печаль о родном городе. Стоит ли он? Ратник поднял голову, отхлебнул из свежего корца добрый глоток. Стоит ли Рязань, мне неведомо. «А что побито войско рязанское, видел я воочию». Нечай плотно придвинулся грудью к столу и не спускал с темного лица ратника своих горячих глаз. Замятнее запустил пятерню в непролазную бороду, да так и не ослабил пальцев. В глазах его больших и круглых отражались желтые языки лучинного огня. Ратник опять склонился на скрещенные руки. «Погибли» и наш князь Всеволод, и Муромский Давид, и Коломенский Глеб. Всех порубили неверные в неравном бою. Дорого заплатили мы за поражение и не спасли Руси. Он смолк, и темная влага проступила на серой тряпице, покрывавшей его голову. Переглянувшись с Евпатием, Ничей бережно положил ратника вдоль скамьи и начал разматывать жесткие трепицы на голове его и на груди. Евпатий приказал хозяину избы истопить баню. Нечай и Замятня отнесли в горячую баню впавшего в беспамятство ратника и наложили на его раны травы и наговорные коренья, что возил с собой в дорожной суме конюшей для пользования больных коней. Утром полк поспешил своим путем дорогою. И рязанцы так и не узнали, оправился ли от ран пронский тот ратник. На виду дубка было то под вечер, и синие тучи висели над белой землей, теряя редкие и легкие хлопья снега. Наехали на Евпатия черниговские сотники. И старший сказал ему, опустив глаза к сидельной луке. — Притомились наши воины, воевода. Многие вовсе выбились из сил и потерялись в пути. Что мы сделаем для Рязани этой малой силой? И тебе поможем ли? Отпусти ты нас в обратный путь, пожалей животы наши. Посмотрел Евпатий на хмурые лица своих ближних, окинул глазом воинство, что сбилось в тесный круг, и ждало ответного его слова. Чужая сторона, нехоженные дороги и недобрые вести повергли черниговцев в уныние. Уныние же плохая украса войну, и грустно стало Евпатию. «Понимаю, что тяжко вам», — сказал он сотникам. «Думаете сами, русские люди. Решите в обратный путь, я не поперечу вам. Со мной пойдете? Поклонюсь вам от лица всей Рязанской земли. Надобен там теперь всякий человек на коне и с мечом в руках. Не смирилась и никогда не смирится перед пришельцами наша земля» и отъехал Евпатий к небольшой кучке рязанцев, ставших вокруг замятни. Над дубком, поднимавшимися своими крышами выше черты заснеженных лесов, как и три месяца назад во множестве летали галочи стаи. В придорожных кустах и на всхолмках, предвещая близость жилья, стрекотали чернохвостые сороки. Из лесной вражина донесло вдруг зловещий крик филина. Черниговский сотник вновь подъехал к Евпатию и медленно слез с коня. Держа в одной руке повод, он другой прикоснулся к стремени Евпатия. «Войны наши бьют челом тебе, воевода. Счастливой дороги, и дай тебе Бог увидеть порог родного дома. А нас ты прости. Ответ мы будем держать перед князем нашим Михаилом Всеволодовичем». Сотник отступил на два шага и вытер рукавицей эбендивелые губы своего коня. Понял Евпатий, что стыдно старому воину взглянуть ему в глаза. Он коротким движением руки вздыбил коня и направил его в сторону дубка. Все рязанцы поскакали за ним вслед. Дон переходили по льду. Молодой лед был чистый, он трещал и зыбко прогибался под конями потому всадники вели коней в поводу. В дубке Евпатий дал воинам срок попоить коней да засыпать в торбы овса и ячменя. Еду для себя воины взяли за пазуху и в переметные сумы. Евпатий дорожил каждой минутой. На второй день к вечеру отряд рязанцев достиг Рановы. Будучи мальчиком, видел Евпатий разорение земли княжеской усобицей. Возмужав, сам ходил воевать мещеру, мордву и мерю. Видел пожары в лесных стойбищах, черные пепелища на месте сел. Но того, что нашел на берегах Рановы, не видел он отроду. Подобно прожорливой саранче прошла орда по селам и деревням. Ни одного дыма не поднималось к небу, и, сколь не принюхивались всадники, ниоткуда не доносило до них запаха жилья. На месте селений, домовитых и крепких строением своих кондовых домов, которые совсем недавно проезжали они, лежали безлюдные пустыри. Пепел пожарищ замело снегами, но из-под снежного покрова то там, то здесь, из обвалов, высовывались замерзшие, с обломанными пальцами руки, ноги. В одном месте из кучи снега высовывалась мертвая голова, и застекленевшие глаза, как бы вопрошая, смотрели на путников. В другом, на ветвях обгорелой березы, висел человек, повешенный за ноги. По пустырям бродили ожеревшие от человечины страшные псы. Они вскидывали на проезжающих пустые мертвые глаза и валка отбегали в сторону. заметнее понукал коня и наезжал на коловрата, искоса взглядывая ему в лицо. Евпати сидел на коне прямо, словно одервеневший, и смотрел вперед через уши коня. На брови и на борду ему пал густой иней. Серые глаза Евпатия потемнели от тяжелого раздумья. Сердцем чуял замятня, что потрясен его воевода разорением русских сел. Старый воин знал Евпатия с малых лет и всегда любил его за чистое сердце и за верность слова. Никогда не проходил Евпатий мимо чужих страданий и всегда помогал людям в беде. И кручинься, свет Евпатий!» — говорил Замятня и трогал плеткой локоть Евпатия. «На пустом месте воевали нехрести, а под стенами резания становятся. Устоит наш город, поверь мне!» Евпатий благодарно взглядывал на сурового воина. Замятня еще более гречился «Не дадим мы поганым над Русью тешиться! Перебьем их всех до единого!» «О том, думаю, и я, друг мой Замятенко», — отвечал Муевпатий и, и вновь понукал притомившегося коня. К месту побоища рязанцев с татарами они подъехали под вечер. На скованную морозом землю пала тишина. Алый отсвет заката скользил по синим гребням снегов. Кубовые облака стояли на позеленевшей синеве высокого неба и не таяли. Под копытами коней снег от мороза позванивал. Приречные ивы клонились долу и потрескивали, роняя обитые морозом сучья. Над речной впадиной низко летало черное воронье, вороний клекот был зловещ и гулок. На снегах мелькали неуловимые тени, то пробегали пожиравшие падаль волки. Евпатий остановил коня на речной круче под одиноким дубком и снял с головы тяжелый шлем. Глядя на него, обнажили головы и остальные всадники. Далеко, насколько хватало глаз, видны были следы великого побоища. Кучи тел, чуть припорошенные снегом, кони, задравшие ноги, поваленные орбы и изодранные полотнища шатров. Русские воины лежали вперемешку с татарами. Татары и в смерти не расставались со своими луками. Поднятые полукружья луков, похоже, были на расставленные заячьи селки. — Не обманул нас. Ретник тот, проговорил Евпатий, искупая слеза, упала с его дрожащих ресниц. Кони храпели и били копытами, чуя волков. Закат быстро меркнул. На поле ложилась холодная синь ночи. В вышине вспыхнула первая звезда.